Глава 4. В почтовой карете В то время, к которому относится наш рассказ, совершить поездку по обширным равнинам Прибалтийских областей можно было только двумя способами. Если только путник не расположен был передвигаться пешком или верхом. Из железных дорог существовала лишь одна – которая тянулась вдоль Финского залива и обслуживала истлянское побережье. За исключением Ревеля, связанного с Петербургом, другие две столицы края Рига, столица Лифляндии и Метава, столица Курляндии, не были соединены железной дорогой со столицей Российской империи. Итак, К услугам путешественников не было никаких способов передвижения, кроме почтовой кареты или телеги. Известно, что собой представляет телега. Низкая повозка из досок, связанных веревками, без единого гвоздя, без железных скреп. Сиденьем служит мешок, набитый корой или попросту поклажа. Да еще следует из предосторожности привязаться ремнем, дабы избежать падений весьма частых на ухабистых дорогах. Почтовая карета менее примитивна. Это уже не повозка, а коляска. Правда, не слишком удобная, но хотя бы укрывающая от дождя и ветра. Карете только четыре места. Та, что поддерживала сообщение между Ригой и Ривелем, ходила лишь два раза в неделю. Само собой понятно, что не почтовая карета, не телега, никакая-либо другая колесная повозка не могла разъезжать зимой по этим обледенелым дорогам. Карету с успехом заменяли розвальни – тяжелые сани на полозьях, быстро увлекаемые упряжкой лошадей по белым степям Прибалтийского края. Утром, 13 апреля, почтовая карета, отправлявшаяся в Ревель, поджидала единственного пассажира взявшего билет еще с вечера. Он явился в назначенное время. Это был добродушный, улыбающийся весельчак лет 50. Поверх куртки грубого сукна на нем был толстый непромокаемый плащ. Под мышкой он бережно нес сумку. «Так это ты, Пох?» – взял место в карете. Обратился к нему кондуктор, когда он вошел в помещение почтовой станции. «Я самый, Брокс». «Вот как? Телега тебе не подходит. Подавай тебе хорошую карету до тройку лошадей». «И хорошего кондуктора, как ты, дружище». «Ишь ты, батюшка, вижу, что ты денег не жалеешь». «Нет, не жалею. Особенно, когда не я плачу». «А кто же?» «Хозяин, господин Франк Иохаузен». «Еще бы!» — воскликнул кондуктор. И этот, как бы захотел, мог бы нанять и целую карету. «Верно, Брокс, но я взял лишь одно место. Пускай у меня будут попутчики. Не так скучно в дороге». «Эх, бедняга, пох. Придется тебе на этот раз обойтись без них. Не часто это бывает, но сегодня так случилось. Ни одно место не продано, кроме твоего». «Как? Никто с нами не едет?» «Никто, и если какой-нибудь пешеход не сядет в дороге...» Тебе придется болтать только со мной. Ну да не стесняйся, ты ведь знаешь, я не проще перекинуться словечком другим». «Я тоже, Брокс». «А докуда ты едешь?» «До конечной станции, вревель, к клиенту господ Иохаузенов». И, подмигнув, Пох указал глазами на зажатую подмышкой сумку, привязанную медной цепочкой к его поясу. «Эй-эй, батюшка, — сказал Брокс, — незачем болтать об этом» ведь мы уже не одни». И в самом деле, в комнату вошел пассажир, который мог бы заметить выразительный взгляд артельщика. Пассажир этот, видимо, старался не быть узнанным. Он кутался в дорожный плащ, прикрывая часть лица капюшоном. Подойдя к кондуктору, он спросил, «Есть еще свободные места в карете?» «Целых три», — ответил Брокс. «Одного хватит». «Вам даревели?» «Да...» Даревеля, немного замявшись, ответил неизвестный. С этими словами он заплатил бумажными рублями за билет до конечной станции на расстоянии 240 верст и затем коротко спросил: "Когда тронемся?" "Через 10 минут. Где будем к вечеру? В Пернове, если ветер не помешает. В такую непогоду никогда нельзя ручаться. А разве можно опасаться опоздания?" — спросил банковский артельщик. «Да вот небо мне не нравится», — ответил Брокс. «Тучи мчатся так стремительно, добро бы еще только дождь. Но если повалит снег...» «Послушай, Брокс, не скупись на водку имщику, и завтра вечером мы будем в Ревеле. Надо надеяться. Обычно я езжу не дольше тридцати часов». «Ну так в путь?» — сказал Пох. «Незачем мешкать». «Вот и лошадей запрягли», — ответил Брокс. Ждать больше некого. Стаканчик на дорогу, Пох, Шнапс или водка Шнапс, ответил банковский артельщик. Они пошли в ближайший кабачок, сделав знак ямщику следовать за ними. Несколько минут спустя они вернулись к карете, в которой неизвестный пассажир уже занял свое место. Пох уселся рядом с ним, и карета тронулась. Лошади и упряжки были не намного выше ослов. Косматые, рыжей масти и такие тощие, что виден был каждый мускул. Но неслись они лихо. Достаточно было посвиста ямщика, чтобы они не сбавляли шага. Пох уже много лет служил в банкирском доме братьев Иохаузенов. Поступив в банк еще мальчиком, он покинул бы его только по старости. Он пользовался полным доверием своих хозяев и ему часто поручали отвозить клиентам банка в Ревеле, Пернове, Метави или Дерпте значительные суммы, которые не решались доверять почте. На этот раз он вез с собой 15 тысяч рублей государственными кредитными билетами стоимостью 100 французских франков, то есть пачку в 400 билетов, бережно спрятанную в сумку. Он должен был вручить эти деньги – клиенту банкирского дома в Ревеле, а затем вернуться в Ригу. Не без причины торопился он с таким возвращением. Что это была за причина? Об этом мы узнаем из его разговора с Броксом. Ямщик, широко по русскому обыкновению, расставив руки, державшие его же, быстро гнал лошадей. Выбравшись из северного предместья города, он выехал на большую дорогу, пролегавшую среди полей. В окрестностях Риги много возделанных полей. Пахота должна была скоро начаться, но в 10-12 верстах от города расстилались необозримые бескрайние просторы степей, однообразие которых, за отсутствием каких-либо возвышенностей, редких в Прибалтийском крае, нарушалось лишь кое-где зеленеющими хвойными лесами. В самом деле, как уже заметил Брокс, вид неба не предвещал ничего хорошего. По мере того, как солнце поднималось над горизонтом, ветер все усиливался и свирепел. К счастью, он дул с юго-запада. Почти через каждые 20 верст встречались станции, где перепрягали лошадей и одновременно меняли ямщиков. Такое сравнительно удобное устройство обеспечивало путешественникам довольно равномерную и быструю езду. С самого начала поездки Пох с досадой заметил, что нечего и надеяться зависать беседу с попутчиком. Надвинув на голову капюшон, совершенно закутав лицо, незнакомец спал, уткнувшись в угол или делал вид, что спит. Все попытки артельщика вступить с ним в разговор не привели ни к чему. Тогда от природы говорливому артельщику пришлось завести беседу с Броксом, сидевшим под кожаным верхом на козлах, Рядом с химщиком. А так как кондуктор любил поболтать не меньше артельщика, то языки развязались. Опустив окошечко, закрывавшее передок кареты, легко было вести беседу. Так ты уверен, Брокс, уже в четвертый раз со времени отъезда, спросил Пох. Так ты уверен, что мы будем завтра вечером в Ревеле? Да, Пох, если только непогода не задержит нас и можно будет ехать ночью? А через сутки карета тронется из Ревеля в обратный путь? — Да, через сутки, — ответил Брокс. — Так положено по расписанию. — Ты что ли отвезешь меня в Ригу? Я — Пох. — Клянусь святым Михаилом, хотелось бы мне уж быть дома. Вместе с тобой, конечно. — Вместе со мной, Пох? Ты очень любезен. Но почему такая спешка? — Потому что я хочу пригласить тебя, Брокс. — Меня? Тебя? И если ты любишь хорошо выпить и закусить в приятной компании, это должно прийти с тебе по душе. Вот как, удивился Брокс, облизываясь. Кто ж сам себе враг, кто же этого не любит? Речь идет об обеде? Лучше, чем об обеде. Это будет настоящий свадебный пир. «Свадебный?» – воскликнул кондуктор. «А с чего бы это вдруг меня пригласили на свадебный пир?» «Потому что ты лично знаком с женихом». «С женихом?» «И с невестой тоже?» «Ну, коли так, — ответил Брокс, — я принимаю приглашение, даже не знаю, кто эти будущие супруги. Сейчас узнаешь. Погоди, пох. Хочу сказать тебе заранее, что это прекрасные люди. Еще бы, прекрасные люди, ведь это я, жених. Ты — пох. Да, я. А невеста моя — милая Зинавида Паренцова». «О, прекрасная женщина! Правду говоря, не ожидал я этого» тебя это удивляет нет что ты вы составите славную пару хотя тебе и стукнуло 50 пох да а зинаиде 45 брокс ничего не поделаешь наше счастье будет короче вот и все Эх, дружище любишь то по своей воле а женишься когда возможно мне было 25 лет когда я полюбил зинаиду а ей 20 но у нас обоих вместе не было и 100 рублей Пришлось поджидать, пока я сколотил небольшой капиталец. Да и она, со своей стороны, накопила подходящее приданное. Мы порешили объединить наши сбережения. И вот теперь деньги у нас в кармане. Ведь в Лифляндии бедные люди чаще всего так поступают. От того, что ждешь много лет, только крепче любишь. Да и за будущее нечего опасаться. Твоя правда, пох. У меня теперь хорошее место в банке Иохаузенов. 500 рублей в год. После свадьбы братья обещают мне прибавку. Да и Зинаида зарабатывает столько же. Вот мы и богаты. По-своему, конечно. Правда, у нас нет и четверти того, что у меня сейчас в сумке. Пох запнулся, бросив подозрительный взгляд на неподвижно сидящего спутника, который, казалось, спал в своем углу. Никак он сболтнул лишнее. Так-то, Брокс. По-своему богаты. — повторил он. — Поэтому, думается мне, Зинаиде лучше всего на наше сбережение купить мелочную лавку. Кстати, в гавани продается как раз такая. — Ну а я обещаю посылать тебе много покупателей, дружище Пох, — воскликнул кондуктор. — Спасибо, Брокс. Заранее спасибо. Я от тебя другого и не ожидал. Зато какое место я тебе приготовил на Перу? — Какое? — Недалеко от Новобрачной. — Увидишь. Как Зинаида еще будет красиво в подвенечном платье, с мертвым венком на голове, с ожерельем на шее, подарком госпожи Иохауза. Верю тебе, пох, верю. Такая хорошая женщина не может не быть красивой. Когда же торжество? Через 4 дня, Брокс. 16 числа. Вот почему я и говорю, по терапии ямщиков. За стаканчиком другим не постою. Пусть хорошенько погоняют лошадей ведь твоя карета везет жениха. Нельзя же, чтобы он чересчур состарился в дороге». «Еще бы! Зинаида отказалась бы тогда от тебя», смеясь ответил веселый кондуктор. «Эх, какая то замечательная женщина! Будь я на 20 лет старше, она и тогда пошла бы за меня».